«Вы хорошо умеете рассказывать», — похвалила она его. «И руки у вас тоже красивые». Иосиф был в расцвете сил и отнюдь не презирал радости жизни. Но перед Луцией и ее избытком сил он казался себе бедняком. Вероятно, она, как и прежде, по-своему любит Домициана, вероятно, испытывает подлинную привязанность и к Титу. Но весь Рим полон рассказнями о том, с каким бесстыдством она выказывает свои чувства к Парису, молодому, только что входящему в моду танцору. В присутствии императора и Домициана на глазах у десяти тысяч зрителей она позвала Парису в ложу и обняла его за плечи. Она принадлежала к роду, никогда не боявшемуся смерти, сама была бесстрашна, брала от каждого мгновения все, что оно давало. И в то время, как большинство старинных семейств с ростом Рима приходило в упадок, словно отдав всю свою силу городу и империи, род Луции вырос вместе с Римом, и в ней Рим и ее род достигли своей вершины. Она была поистине воплощением этого Рима Флавиев, цветущая, ненасытная, все более жадно пожиравшая жизнь. Когда Иосиф рассказал ей о своем проекте жениться на Маре и сделать ее полноправной римской гражданкой, она нашла это таким же забавным, как и Марул. Однако, несмотря на явное благоволение к Иосифу, она колебалась, допустить ли его к Титу. «Сомневаюсь», — заявила она прямо, — «умно ли это будет, если я вас приведу к нему?» Восток оказался ему вреден, он проник слишком глубоко ему в кровь. И когда Тит, наконец, его вырвал, осталась рана, которая не заживает. Император Тит не вынес иудеи. Она обратила к Иосифу большие, смелые, широко расставленные глаза — Ее лоб под высоким сооружением из волос казался чистым и детским. «Другие, может быть, лучше вынесли бы Иудею», — сказала она медленно, задумчиво, неотступно глядя на него. Иосиф бурно схватил ее руку. «Нельзя», — сказала она и так сильно ударила по пальцам, что ему стало больно. Не прошло и трех дней, как его вызвали на палатин. В передней, перед тем, как он был допущен к Титу, к нему подошел лейб-медик Валент. «Вас просит Иосиф Флавий», — сказал он очень вежливо, — «оставаться у Его Величества не больше двадцати минут». Иосиф, испытывая некоторую неловкость, под холодным рассеянным, но все же испытующим взглядом врача спросил. «Кто просит меня?» «Некто, имеющий на это право», сказал загадочно Валент. Тит заметно постарел. Его круглое лицо отекло, глаза под широким лбом казались еще уже и еще более обращенными внутрь. Короткий и спадающий на морщинистый лоб кудри придавали ему вид состарившегося ребенка. Он, видимо, обрадовался встрече с Иосифом. «Наконец-то, мой еврей!» — сказал он и попросил. «Расскажи мне о нашей Иудее!» Иосиф рассказывал. Он сообщил, что страна цветет и преуспевает. Губернатор, несмотря на некоторые неприятные черты, вполне подходящий человек. Его мероприятия так согласуются с мудрыми мероприятиями Гамалиила — что римляне и евреи все же кое-как ладят между собой. Император казался разочарованным. Не это хотелось ему услышать. Очевидно, он ждал чего-то определенного и только боялся спросить. Иосиф ломал себе голову над тем, что же хотел бы знать император, и ничего не находил. Двадцать минут, о которых ему говорил Валент, уже почти истекли. Тит на глазах становился все более вялым. Он едва слушал то, что говорил Иосиф. Пристально смотрел туда, где некогда висел портрет Береники. «Ты был там?» — решился он вдруг на прямой вопрос. Взгляд Иосифа последовал за взглядом императора. «Где там?» — спросил он нерешительно, — Он думал, что император, может быть, хотел спросить, был ли он у Береники. «В Иерусалиме, конечно», — ответил с некоторым нетерпением Тит. Он понизил голос почти до шепота. «Да, я был там», — ответил, наконец, Иосиф. «Ну?» — жадно спросил Тит.